Мик и остальные орлы булдуинской формы проплыли мимо мешаты и бежать было поздно. Она поглубже всмотрелась в зеркальце. Там шли еще двое – балдуин и вооруженный пограничник. «Как же они догадались?» – удушливо произнес директор. Его пальцы, дрожа еле вращали рукоять зонта. «Вряд ли догадались», – быстро прошептала Мишата пересохшим голосом. «Видите, до чего скучные». Обычная проверка, я такую видела. Они не знают, что на нас наткнуться. Директор кивнул. Он встал, она тоже встала, не раздумывая. Он указал ей на саквояж, а потом потянул велосипед. Она послушалась, облизнула сухие губы. Хорошо, что их всего трое. Вдруг ей на миг припомнилось, что впереди мелькал еще оранжевый жилет. Четверо. Толпа загораживала, не давала рассмотреть. Мишата втиснула из-за велосипеда в самый проход и, вытянув шею, из-под тяжка бросила взгляд. «Нет, это не с балдуинами, это какой-то сам по себе дремлющий партизан». Сразу стало как-то легче, но ослабли ноги, и как пот выступила на всех внутренностях тошнота. Так стало скверно Мишатей мутно, так задохнулся пустой желудок, что она, может, и пошатнулась бы, не быть кругом тесной толпы. «Готовься», — приказал полуоборотясь директор. Почти перед ним на расстоянии двух-трех земляков двигались фигуры врагов. Директор протискивался направо, начиная обход Балдуина. Тот занимался изучением бумаг какого-то земляка. На миг показалось «пройдем». Но пограничник, подпиравший Балдуина, протянул руку и ткнул пальцем во фраг директора. «У вас что, мужчина?» Спросил, закрыл рот, Из остаток секунды, протяженный, словно осиновый клей, Мишата протиснулась мимо велосипеда и встала у директора под левым боком, пальцами чувствуя лед ножа. Директор выдвинул Мишату перед собой. «Гляди!» — размахнулся над ней громовой голос. «На то единственное, что у меня есть!» «И ужаснись, проклятый пожиратель времени, узревая свой предел и свою погибель!» Тишина повисла в вагоне. Пограничник, не изменившись в лице, смотрел на директора из-под фуражки, кивал головой, будто даже с пониманием, и жевал, жевал. Только взялся руками за пояс, где висела сонная дубинка. Перекатив во рту свое лакомство, он нагло приказал. «Проездные документы предъявляем». Ха-ха, полногрудно рассмеялся директор. «Тебе ли, хроноглот, не знать, что мои документы писаны ржавчиной по древней броней и бронзе?» а её инеем и зарёй во всех окнах рассветные стороны мира. Пограничник задумчиво перекатил жвачку обратно за левую щеку «Кто тут себе хромоглот?» – спросил он, нащупывая дубинку. Но свистнула сталь, и шпага, освобождённый из обугленного зонтика, протянулась между директором и пограничником. Рядом стоящий балдуин уронил щипцы, и белая бумажка, нежно порхая, скользнула куда-то за скамейки. Словно стон пронесся по вагону. Пограничник, жуя теперь быстро-быстро, тихо пялился. А директор наступал, не забывая подталкивать за руль велосипед. Кончик шпаги поплясал и успокоился. Нашел воротник пограничника под самой шеей, уперся и, совершив полоборота, навернул на себя немного материи. Между тем пальцы пограничника дергали и трепали кожаный намордник пистолета. Но раздался голос... Растопырь руки, и руки, приподнявшись, застыли. «Обеззараживая Иванова», — приказал директор. Она сделала четыре маленьких шага к врагу, выдернула из кобуры на мордника тяжелое оружие и чуть не выронила. «Направь», — сказал директор, чуть повернув к мешате голову. «Направь отверстием на жильцов. Если кто бросится, нажимай на крючок. Только держи повыше, чтобы их испугать. Но по-настоящему не опалять, ведь они все несчастны» учил директор в тишине. Эта тишина напоминала тишину класса, а Мишата чувствовала себя будто у доски, одна на глазах у всех. И она выполнила задание. Чуть вытянув шею, она выглянула далеко ли другой балдуин и увидела его в толпе, белого с кривыми губами. На миг оторвав правую руку, она погрозила ему пальцем. Директор тем временем произнес «Теперь ты, второй прислужник», покинь уже бесполезного тебе стража и сорви рукоятку тормоза. Да-да, эту, в красненькой рамке. Иванова, предстоит рывок, прими позу. Мишата повернулась левым боком вперед,